Как я рад, что встретил тебя здесь. У меня сегодня на душе неспокойно. Не может быть. А почему ты сменил портфель на эту сумку? Что у тебя там? Спросила Полли. Документы. Ответил Сванте. Множество всяких документов. Копии свидетельств о смерти, тексты завещаний, опись имущества, составленная после смерти мужа Фруфа Биан, купчая и закладная на недвижимое имущество, «Подтверждение права на владение земельным участком и закладная на этот участок». «Справка из страхового общества о том, кому Альберта завещала свой страховой полис», «Выписка из банковских счетов», «Черновик последней налоговой декларации фру Фабиан», «Налоговые квитанции», «Записи поступлений и расходов уже после смерти и квитанции на них». «Боже милостивый!» — воскликнула Полли. «Ты так подготовился!» что все должно пройти как по маслу. Будем надеяться. Новоиспеченный адвокат вздохнул. Ну что ж, идем, пора приступать. Все складывалось не так уж плохо. Назойливый чужак Эдуард Амброс куда-то исчез, а остальные, расположившись в уютной гостиной, до поры до времени сдерживали свои чувства. Пастор с супругой образовали сплоченный фронт на красном диване Рококоо. За круглым журнальным столиком сидела другая группировка Мирьям и Эспер Экирюд. Полли, как всегда, устроилась поодаль в кресле без подлокотников. С удивившей всех властностью Сванте Странд предупредил, что сегодняшние и завтрашние переговоры надлежит рассматривать как подготовку к официальной описи имущества. Ее осуществят два доверенных лица фирмы Странд, Странд и Странд которые прибудут сюда во вторник после захоронения урны. Фирма уже воспользовалась услугами компетентного оценщика, чтобы составить перечень и оценить движимость. Этот перечень будет отдельно приложен к описи имущества. У меня есть для вас копии этого перечня. Найдется экземпляр и для фру Люнден. Он порылся в своей сумке с многочисленными отделениями и скоро в руках у каждого оказался длинный список, в который наследники жадно впили с глазами, пропуская мимо ушей объяснение адвоката. Цены низкие — это нарочно, чтобы скостить налог. Устная договоренность и соглашение на этом же этапе лягут в основу описи и раздела имущества. Просмотрев списки и цифры, наследники Альберты мало-помалу начали высказывать свои пожелания и надежды, «Библиотека!» — благоговейно вздохнул пастор. «Богатейшая библиотека!» «Соблазнительная мысль! Подумать только!» «На рояле!» — пробормотала Полли. «Нет-нет, персидский ковер на веранде!» «Настоящая ручная работа!» — заметила Эспер. А Мирьям и Леселот воскликнули хором, и их возгласы прозвучали, как боевой клич «Бюро!» О я давно мечтала об этом густовианском бюро. Счастье женщин украшает. Наверное, они бросят жребий, кому достанется густавянанское бюро, предположила Фруейик. Это редкая антикварная вещь с клеймом Георга Гаупта. Бюро более 200 лет, но оно совсем не новенькое. «Жребий — единственный выход, если только Альберта никого не указала в завещании». «Кажется, она не оставила никаких распоряжений насчет движимости», — сказал комиссар Вейк. «После воскресного завтрака они пили кофе у себя на кухне, оборудованной по последнему слову техники». «И я так думаю», — сказала Пру вик — «завещание сравнительно короткое, по крайней мере тот документ, который подписали мы. Кто это? Вы». Даниэль Северин и я. Старые провинциальные врачи и вдова покойного судьи. Надежные свидетели. Конечно, сказала Фрувик без ложной скромности. Так захотела Альберта. Чтобы никто не усомнился, что она была в здравом уме и твердой памяти, когда составлялось это новое завещание. Новое? Утром Полли говорила мне о завещании, составленном в 66-м году. Я оставила свою подпись... «Под завещанием не одиннадцать лет назад», — твердо сказала Фруик, — «а когда же?» «Месяца два назад, в воскресенье. Жена Даниэля куда-то уехала, и Альберта пригласила нас обоих к себе на обед. Прежде чем подать вино, она попросила, чтобы мы вместе с нею подписались под ее новым завещанием. После этого мы выпили шампанского. Альберта предложила тост за масленицу, ну да». «Это было на сыропуст. 20 февраля я сходила к обедне и в феврале этого года синие глаза комиссара встретились с озабоченными темными глазами матери. Совершенно верно», — ответила она. «Но ведь в таком случае ты понимаешь, что это все меняет, и что тебе надо сделать?» «Да, неприятная история. Буду очень благодарна, если ты проводишь меня туда».